Однажды, дождливой ночью, вскоре после этого, ведьма сидела в кресле у огня, когда промокший и спотыкающийся Локи появился у входа в ее пещеру. Повернувшись к ней спиной, гость закрыл за собой дверь, его плечи поникли, и весь он дрожал. Капюшон был поднят, закрывая лицо. «Локи — Локи? — нерешительно спросила она, вставая. — Что привело тебя сюда так поздно? Он подошел и опустился на скамью, положив голову на стол. Его дыхание было прерывистым и тяжелым, а кулаки сжались так сильно, что костяшки пальцев побелели. Встревоженная Ангербода подошла и села рядом на скамью, осторожно положив руку ему на плечо. Он дернулся и чуть приподнял голову, открывая вид на небольшую лужицу крови, уже успевшую натечь на стол. Женщина побледнела и хотела было откинуть его капюшон, но Локи вновь опустил голову на руки и больше не шевелился. «Что ты натворил?» — спросила она. «Ничего», — ответил он приглушенным и странным голосом. «Почему ты считаешь, что я что-то натворил?» «Потому что ты все время только этим и занимаешься. Насколько я смогла тебя узнать, ты не можешь удержать язык за зубами, даже чтобы спасти свою собственную жизнь». Она нахмурилась еще сильнее, заметив кровь на его предплечье. «Что произошло?» «Ничего». Она снова положила руку ему на плечо. «Позволь мне взглянуть на твое лицо». «Нет». Локи сел ровнее, но его лицо все еще было скрыто капюшоном, и в этот момент Ангербода увидела, что его накидка впереди пропиталась кровью. «Оставь меня. Ты бы и не кинулся ко мне в такую даль, если бы хотел, чтобы я тебя не трогала». «Мне больше некуда было идти», — сказал он очень тихо. Ангербода сбросила с его головы капюшон, но мужчина отвернулся. Почувствовав, как его плечо лихорадочно задрожало под ее рукой, она придвинулась ближе и произнесла. «Я не смогу помочь, пока ты не покажешь мне». Наконец он повернулся к ней так, чтобы она смогла увидеть, откуда идет кровь. Его рот представлял собой искореженное месиво. Его грубо зашили неровными стежками, используя толстый шнур. Локи разорвал ногтями примерно половину шва, и окровавленная бечевка свисала с одной стороны. У нее перехватило дыхание, когда она посмотрела сначала на раны, а затем в его зеленые глаза, налитые кровью и остекленевшие, беспомощно взирающие на нее в ответ. Не произнося ни слова, Ангербода вытащила из толстых кожаных ножен на поясе недавний подарок Скади — изящный кинжал с рукояткой из оленьего рога и вспорола стежки так близко к его коже, как только могла. Локи вздрогнул от прикосновения, и его глаза наполнились слезами, когда ее ловкие пальцы начали осторожно вытаскивать остатки бечевки, но он не произнес ни слова. Завершив, она прижала к его рту сухую ткань, чтобы остановить кровотечение, и сказала, что скоро вернется. Мужчина посмотрел мимо нее мутным взглядом и кивнул. Дождь немного утих. Она принесла две бодьи воды из ручья и перелила одну в котелок над огнём. А когда вода нагрелась, намочила чистой льняной лоскут и молча промокнула ему рот. На этот раз Локи даже не вздрогнул. «Стоит спрашивать, почему они с тобой такое сотворили?» — сказала она наконец. «Или что за неприятности ты причинил им, чтобы навлечь на себя подобное?» «Всего парочку выходок, но затем всё исправил, как обычно» а в процессе просто не смог удержать язык за зубами. Он закатил глаза. «Всё, как ты и сказала». Она слабо улыбнулась, продолжая обтирать его губы. «Подумать только. И какие же выходки были на этот раз? Ты знаешь, Сиф, жену Тора? Так вот, в то время, когда он пировал с остальными богами, я пробрался в их покои и острик её наголо, пока она спала. Она даже не шелохнулась, но зато на утро весь Асгард слышал ее вопли. Правда, потом весь Асгард слышал уже мои вопли, когда Тор гнался за мной и грозил переломать каждую косточку в моем теле, если я все не исправлю. Ангербода моргнула и жестом велела ему прижать ткань к арту. А почему, собственно, ты с ней так поступил? Это была скорее шутка над Тором, чем над Сив. Он так любил ее волосы. Локи пожал плечами, но в его голосе прозвучала странная боль, когда он добавил. «Я думал, будет забавно». «Не понимаю твоего чувства юмора», — сухо произнесла Ангербода. Она пересекла пещеру по направлению к своему шкафчику с зельями и принялась готовить свежую целебную мазь. И не только его. «Что же случилось дальше?» «Я бился о заклад и проиграл». В поисках новых волос для сиф я отправился к гномам и получил еще два предмета помимо волос. Потом я встретил других братьев гномов и поспорил с ними, что они не смогут выковать такие же отличные вещи, как те, что у меня уже были. А потом боги признали лучшим второй набор предметов, и если бы не мой изворотливый ум, не сносить бы мне сейчас головы. Почему? Потому что я бился о заклад на свою голову, Но про шею-то речи не было, понимаешь? Так что гномы решили вместо этого зашить мне рот шилом». Колдунья быстро произнесла заклинание над мазью в крошечном глиняном горшочке, затем повернулась и искоса взглянула на него. Это было глупое пари, а результат его еще глупее. «Не совсем. Теперь асы владеют прекрасными вещами, а все благодаря мне». «И что же это за прекрасные вещи?» «Ну, теперь у Тора есть молот с короткой ручкой, с которым можно делать что угодно, а у Сиф настоящие золотые волосы. У Одина есть копье, которое никогда не промахивается, и волшебное кольцо Дропнир, а у Фрейра золотой кабан и корабль, который можно сложить и взять с собой, и которому всегда дует попутный ветер. Действительно, отличные дары. Теперь можешь положить тряпку». «Да, но, к сожалению, это не помешало Тору и Фрейру удерживать меня, пока гномы зашивали мне рот». Когда Ангербода вернулась к нему и опустила палец в глиняный горшок с мазью, он посмотрел на нее с настороженностью ребенка, которому предлагают съесть на обед что-то новое. А после того, как она намазала его губы зеленоватой массой, скорчил гримасу. «И это ты продаешь своей подруге Скади? «Люди готовы обменивать на это свои товары? Смазью раны заживут быстрее, чем сами по себе. Но у тебя останутся шрамы, особенно с той стороны, где ты расцарапал себе лицо, как животное. И кроме того, это снадобье свежее и более эффективное, потому что я приготовила его для твоих ран, так что оно исцелит всё быстрее, чем те зелья в горшочках, которые я передаю Кади на продажу. «Ну уж теперь-то мне здорово полегчало». «Естественно. Ты в хороших руках, уж поверь. Не нужно так скромничать». Она закатила глаза. «Я пытаюсь, но получается редко. Так и знал, что знакомство с ведьмой однажды пригодится. Когда я смогу стереть это с лица? Когда кровь идти перестанет?» Ангербода размазала остатки содержимого горшочка вокруг его рта с большей силой, чем намеревалась, от чего он поморщился. «Немного благодарности бы не помешало». Благодарности ума не приложу, где ее можно найти. Быть может, отдашь еще немного этой вонючей гадости своей подруге Скади? Глядишь, она в обмен и отыщет. Перестань шевелить губами, или ты сведешь на нет все мои труды. Она вздохнула, поставила глиняный горшок на стол и сложила руки на груди. Чувствую, что мне не раз придется вытаскивать тебя из неприятностей. Ты не вытаскиваешь меня из неприятностей, ты меня латаешь а из неприятностей я выпутался сам. И что же, интересно, труднее? Ангербода взяла новый отрез ткани и промокнула капли свежей крови, которые выступили на его губах, просочившись сквозь слой мази. Видишь, у тебя снова пошла кровь от того, что ты столько болтаешь. Вероятно, тебе какое-то время следует держать рот на замке и дать ранам затянуться. Локи протянул руку, взял ее за запястье и криво ухмыльнулся это вряд ли. Эта улыбка, хоть и была окровавленной и искривленной, заставила ее замереть, задержав руку с тканью у уголка его рта. «Спасибо», — произнес он, полуприкрыв глаза, и выражение его лица неожиданно смягчилось. Ведьма вздрогнула, отодвинулась от него и начала собирать все окровавленные и испачканные тряпки в одно из ведер. «Ты совершенно невыносимый человек, Локи Лауви Ярсон». Мужчина обиженно уточнил. «Почему это?» Ангербода подняла ведро. «Я пойду к ручью, постираю их. В другой катке тебе еще есть вода, чтобы привести себя в порядок. Я мог бы просто немного постоять под дождем и избавить тебя от лишних хлопот». Он стянул грязные кожаные ботинки и промокшие шерстяные носки и свалил их друг на другу у входа в пещеру. «Я бы предпочла, чтобы ты этого не делал» ответила ведьма, поджав губы при мысли о засохшей грязи, которую ей придется наутро выметать из пещеры. Локи принялся разматывать длинные полосы ткани, которыми, как обычно, у мужчин были обмотаны его икры. «Я действительно тебя раздражаю, да?» Ангербода проигнорировала его вопрос, отнесла ведро к выходу из пещеры и, нахмурившись, выглянула наружу. Дождь слил сильнее, чем раньше. «Пожалуй, я не стану затевать стирку до утра». Она обернулась, но сразу же отвела глаза, так как Локи как раз снял свою окровавленную тунику и теперь, держа ее двумя пальцами, большим и указательным, макал во вторую бадью. «Так ты ее не отстираешь!» — вздохнула женщина и, отставив ведро, поспешила забрать одежду, все же бросив украдкой короткий взгляд на его довольно худощавый и не слишком мускулистый торс. Она приказала себе не разглядывать гостя слишком пристально и перенесла всё своё внимание на тунику. Расстелила её на столе и начала тряпкой оттирать пятна крови. «Мои штаны тоже грязные», — невинно произнёс Локи, потянувшись к завязкам на упомянутой одежде. Но Ангербода подняла руку, чтобы остановить его. «Не нужно их снимать прямо сейчас. Неужели ты хочешь, чтобы я запачкал твою постель?» «А при здесь моя постель? Я бы мог лечь спать в одном из твоих платьев. Мне по душе платье. Если только у тебя есть запасные, конечно. Потому что то, что на тебе сейчас, мне кажется довольно грязным. Ты в нём спишь?» Колдунья решила не развивать тему платья. «Какое тебе дело до того, в чём я сплю? И не думай же ты всерьёз, будто сегодня спишь в моей кровати. Это ведь моя кровать, да и всё остальное тоже». «Тогда, полагаю, нам придётся спать в ней вместе», — пожал плечами Локки. К её огромному облегчению он всё ещё оставался в брюках. «Я ранен и пересек несколько миров, чтобы добраться сюда. Можешь хотя бы удобное место для сна мне выделить, железная ведьма Ангербода». Женщина слегка улыбнулась, потому что это прозвище прозвучало неплохо. «Ты так назвал меня из-за того, где я живу?» «Нет, из-за твоего несгибаемого характера». «Как это мило с твоей стороны!» Она закончила с его мокрой туникой и повесила её на спинку стула, чтобы подсушить. «Твои штаны не настолько грязные, чтобы их стирать, но я постараюсь убрать пятна. Для этого не требуется их снимать, вполне справлюсь и так». «Прекрасно!» Он плюхнулся на кровать. «Я голоден». «Так встань и возьми еды. Я что, твоя мамочка?» «Нет, и я благодарен за это». Мужчина вытянулся на одеялах, заложил руки за голову и, согнув одно колено, закинул сверху другую ногу. «Если бы ты была моей матерью, у меня был бы такой же простоватый выговор, как у тебя». «Нет, моя матушка была той еще штучкой». «Должно быть, это семейное», — сказала Ангербода, садясь рядом с ним, чтобы оттереть пятно крови со штанов. «Тогда почему ты используешь ее имя в Асгарде? Почему бы тебе не представляться именем отца?» «Ну, она была больше похожа на асов, чем мой отец. Или, по крайней мере, мне так кажется...» Он нахмурился. «Я не уверен. Возможно, она была одной из них. А вот он точно был великаном, уж это я помню». Колдунья помолчала. «Ты не знаешь точно?» Локи посмотрел на нее со странной серьезностью. Лечебная мазь делала свое дело, было видно, как под зеленой массой начинают образовываться струпья. Я мало что помню о своей жизни до Асгарда. И не говори мне, что ты многое помнишь о том времени, пока не стала Гульвейк». «Нет, это уже долгое время беспокоит меня», — призналась она, заканчивая с последним пятном. Брюки, конечно, не стали выглядеть лучше, но теперь пятна были менее заметны, чем раньше. Ведьма протянула ему последний чистый лоскут ткани. «Вот теперь можешь вытирать рот. Может быть, это не так уж и важно...» предположил он, бросая тряпку, испачканную в зеленой жижи в уже переполненное ведро. «На самом деле не имеет значения, откуда мы, как считаешь? Мы живем здесь и сейчас. Мы те, кто мы есть. Что еще нужно?» Ангербода встала и, тоже положив свою тряпку рядом с грязными вещами, внезапно почувствовала себя опустошенной. Она подбросила дров в огонь, взяла со стола костяной гребень, расплела косу, и, сев в кресло, принялась распутывать волосы. Женщина слышала, как Локи ерзает на кровати, но никто из них больше не произнес ни слова. «Ты когда-нибудь сидишь спокойно?» — почти закончив, поинтересовалась она. Он не ответил, и, обернувшись, Ангербода увидела, что ее гость растянулся на животе под грудой мехов и неубедительно храпит. Тогда она встала и подошла к кровати, собираясь взять у него одну из шкур, чтобы поудобнее устроиться в кресле на ночь. Она по-прежнему мало спала. Но, подойдя ближе, женщина увидела, что он дрожит и вряд ли готов расстаться даже с одним одеялом. На мгновение колдунья замерла в нерешительности, а затем сняла пояс, квадрат ткани, который она повязала вокруг талии в качестве фартука и шерстяное верхнее платье, оставив только льняную нижнюю сорочку, которую планировала постирать. Будь она одна этой ночью, то не стала бы переодеваться. Но искоса взглянув на спящего Локи, женщина вытащила из сундука, сделанного для нее скади, еще одну льняную сорочку и украдкой переоделась. Ангербода появилась в Железном лесу совсем недавно, и все, что тогда у нее имелось, это то, во что она была одета. Так что она считала, что ей повезло. Теперь у нее были и время, и возможность сшить себе сменную одежду, да еще и из таких качественных материалов, как теплая шерсть и плотное льняное полотно, что Скади раздобыла для нее. Оказалось, что те, у кого охотница выменивала растения, выращивали еще и лен, а также владели большим поголовьем овец. И еще, по-видимому, у них было много свободного времени, чтобы обрабатывать сырье, прясть и ткать. Это более чем устраивало ангербоду, которую всегда эти дела раздражали и утомляли, хотя многие женщины, наоборот, находили подобные занятия полезными и успокаивающими. «Чем больше в тканей будет у них появляться», — часто думала она, — «тем охотнее я готова обмениваться плодами наших трудов». «Я думал, ты не собираешься ложиться вместе со мной», — пробормотал Локи, когда она скользнула в постель рядом с ним». Он обиженно выпятил верхнюю губу. «Это из-за того, что я замерз и изранен?» Она вздохнула про себя и порадовалась, что переоделась быстро и, по возможности, незаметно, заподозрив его в бодрствовании. По ее опыту, когда он действительно спал, обычно за столом лицом вниз, его храп был гораздо более раздражающим. «Возможно, это потому, что мне тебя жалко, а я испытываю непреодолимое желание заботиться о тех, кого жалею», — тихо произнесла Ангербода. «Это очень похоже на твое непреодолимое желание продолжать болтать, когда лучше остановиться и немного подумать». Вместо ответа Локи придвинулся к ней так близко, что между ними практически не осталось свободного пространства. Но при этом их тела по-прежнему не соприкасались. Через несколько минут мужчина уже спал, Она всё лежала без сна, слушала, как он храпит, и ощущала странный трепет в груди. Непрошенное волнение внутри, как будто что-то в ней пробуждалось. Определённо было бы лучше, если бы это что-то продолжало спать, и как можно глубже, в самых дальних уголках её сознания. Так далеко, чтобы её не беспокоить. Но Локи был непревзойдённым возмутителем спокойствия. Её разбудил громкий шум, сопровождаемый приглушённой бранью Локи. Ангербода села, сонно потирая глаза, но стоило ей увидеть, какой разгром ее её гость устроил на кухне, она сразу же почувствовала себя проснувшейся. «Я пытался приготовить завтрак», жалобно произнёс он, заметив её взгляд. К счастью, его туника высохла за ночь и снова была на нём. «Из чего?» – спросила она, выбираясь из постели. «Полагаю, из сушёного мяса и яиц», — сказал он. «Ведь больше у тебя в кладовой ничего нет, а я, между прочим, голоден». «Ты плохо обращаешься с гостями». Ангербода проигнорировала претензии, учитывая, что прошлой ночью она не только исцелила его, но ещё и вычистила одежду и позволила спать в своей кровати. «Как твои раны?» «Как видишь, я разговариваю». «Как раз это совершенно ни о чём не говорит». Она подошла к нему и осмотрела губы. Его взгляд снова смягчился, как и прошлой ночью, и снова в её груди что-то затрепетало. Сердце, поняла она и мысленно выругалась. Видишь? тихо произнёс Локи, указывая на шрамы. Всё зажило. Ведьма встрепенулась и отошла от него, внезапно почувствовав, что ей не хватает воздуха. Он занимал слишком много места и в её пещере, и в ее голове. «Выпей пока Эля, а я пойду соберу ягод к завтраку». Она видела, как солнце светит сквозь щелочки в двери, и решила, что утро будет теплым, поэтому не стала надевать шерстяное платье, но все же повязала пояс и поверх него фартук. Потом налила кружку Эля и пододвинула к нему через стол. Сделав глоток, Локи довольно сообщил. «В этот раз намного лучше, чем обычно. Новый рецепт?» Ангербода слегка покраснела и схватила корзину. Не было необходимости объяснять, что у Скади пиво получалось настолько вкуснее, что ведьма перестала варить его сама. «Нет, я его выменяла. Пей сколько желаешь». «Тебе не придется повторять мне дважды!» — крикнул Локи ей вслед, когда она вышла, прикрыв за собой дверь. Дождь утих, пока они спали, и, вдохнув полной грудью свежего осеннего воздуха, Ангербода сразу почувствовала себя лучше. С тех пор, как она впервые появилась в железном лесу, после своего троекратного сожжения, лес постепенно оживал, становясь все зеленее и зеленее с каждой весной. И она не могла не заметить, что пробуждение природы казалось, распространялось от того места, которое она себе облюбовала. Возможно, лес таким образом выказывал благодарность за то, что у него снова появился хотя бы один обитатель. По мере того, как ведьма удалялась от пещеры, заросли становились все гуще, а деревья все выше. К востоку от ее жилища не было ничего, кроме гор на самом краю Йотунхейма. Скади приходила с севера, а Ангербода же теперь направлялась на юг, вдоль края горной гряды, пытаясь найти какие-нибудь нетронутые ею или животными растения с ягодами. Довольно скоро она зашла в неисследованные места. Даже Скади не могла найти следов животных в этой части леса, так что ставить здесь селки было бессмысленно. Но так как остальные проверенные ей ягодные поляны были пусты, она решила, что по крайней мере осмотрится. Деревья как будто сомкнулись вокруг нее. Несколько раз ей показалось, что за спиной слышны шаги, но оборачиваясь, женщина никого не видела. Она продолжала идти, но не могла избавиться от ощущения преследования. Ей казалось, что она слышит, как кто-то шепчется у нее за спиной, снова и снова неразборчиво повторяя что-то, а потом какофония голосов, смеющихся и поющих, донесла до нее вместе с ветром слова «Мать-ведьма». Вздрогнув, Ангербоды зацепилась ногой за что-то на земле и, покачнувшись, полетела на землю, выпустив из рук корзинку. Вытряхнув сухие листья и мусор из растрепанных волос, она нащупала корзинку и только тогда заметила, что оказалась на поляне. Пытаясь рассмотреть, обо что именно она споткнулась, женщина увидела небольшой камень, а затем еще несколько. Наполовину заросшие подлеском, они располагались на небольшом расстоянии друг от друга, образуя круг. «Фундамент», — подумала Ангербода, — «как будто оставшийся от дома». Осмотревшись, она увидела, что вокруг поляны тянется еще один каменный круг, даже более заметный, чем тот, о который она споткнулась. А в самом центре находилось кольцо из булыжников, расположенных чуть дальше друг от друга. Вероятно, остатки очага. Поднялся ветер, и колдунье показалось, что она снова слышит голоса. Шепот женщин, детский смех, волчий вой. Звуки были едва различимы, как потускневшие воспоминания, но она могла поклясться. «Я думал, ты пошла за ягодами», — произнёс Локи из-за её спины, и Ангербода подскочила от неожиданности, прижав руку к груди. Он криво улыбнулся, заметив её испуг. «Я не помешал?» «Мне просто показалось». Ангербода усилием воли заставила своё сердце успокоиться. «Что ты здесь делаешь?» «Пришёл посмотреть, что тебя так задержало». «Ясно». Женщина даже не услышала, как он следовал за ней. Она опустилась на корточки и, нахмурившись, снова осмотрела фундамент. Локи присел рядом, глядя в ту же сторону, что и она, и произнес, высокомерно выпятив верхнюю губу. «Я, конечно, предполагал, что ты днями напролет разглядываешь камни, но...» «Здесь кто-то жил раньше», — тихо проговорила она. Сбитый с толку Локи встал, но затем снова опустился». «Да, теперь вижу. Может быть, ты испугнула их своими колдовскими чарами? Или своим жутким лицом? У Ангербода, женщина-тролль!» Она ткнула его локтем под ребра, и шутник демонстративно повалился на землю, схватившись за грудь. «А что, если это и были женщины-тролли?» — мягко спросила она, указывая на поляну. Локи удивленно поднял брови и поднялся. «Женщины-тролли из Ярнведа? Ведьмы Железного леса?» От этого названия у нее внутри почему-то похолодело. Это те самые, что жили здесь с волками, из сказок? Да, так их иногда называют. Ангербода встала, бросила последний взгляд на поляну и, развернувшись, направилась обратно в сторону пещеры. Она услышала, как Локи последовал за ней, и всю дорогу домой он ныл и жаловался, совершенно не придав значения ее беспокойству от обнаружения руин. «Так что там с завтраком?» Вскоре после этого мужчина ушел и некоторое время не объявлялся, оставив ее наедине со своими размышлениями. На поляну она больше не возвращалась, опасаясь, что если сделает это, то просто будет сидеть там, вслушиваясь в шепчущие на ветру голоса, ожидая, когда что-то произойдет, и воспоминания пробудятся в ней, открыв, почему так сильна ее связь с этим древним местом. Так что на всякий случай, Она держалась от развалин подальше. Без Локи, который мог бы привести ее в чувство, она боялась, что может и сама окаменеть на этой поляне, будет вглядываться в валуны днями напролет, как он и сказал, пока не превратится в один из них. Несколько дней спустя поздним вечером Локи зашел в пещеру и с обеспокоенным видом сел рядом с ней. Ангербода приподняла со своих плеч край шерстяного одеяла и накрыла гостя подобная близость заставляла ее сердце замирать, и она ругала себя за это. Снова пришло это головокружение, ощущение нехватки воздуха, но в этот раз ей некуда было сбежать. Локи ничего не заметил. Его взгляд был прикован к огню, а ее — к его губам. Раны уже полностью зажили, но, как она и предупреждала, шрамы с одной стороны были заметнее, чем с другой. «Оно тебя не пугает?» спросил он. «Ты о чем?» «Пламя. Ты его не боишься?» «После того, что случилось?» Ангербода покачала головой. «Нет». «Разве тебе не было больно?» «Открыть тебе секрет?» «Зависит от того, нужно ли мне пообещать, что сохраню его». Колдунья наклонилась к нему, не обращая внимания на щемящие чувство в груди от их близости, и понизила голос. Исцеление было хуже ожогов, потому что сгорая на костре я могла покинуть свое тело и ничего не чувствовать. Кстати, сердце я вернула на положенное место таким же образом. Серьезно? Я слышал, что искусство Сейда позволяет делать подобное. Но разве ты не поклялась, что не будешь больше заниматься ничем таким? После всего, что случилось с тобой, когда ты была гульвейк. Ангербода пожала плечами. «Да, но я не уходила далеко. В противном случае Один мог бы узнать, где я скрываюсь. Это была одна из многих причин, по которым колдунья зареклась впредь творить сейт. Если она зайдет в своих бестелесных странствиях слишком далеко, то рискует уткнуться в Игдрасель, исполинский ясень, объединяющий девять миров, центр мироздания». Один с легкостью путешествовал по мировому древу, так что она не осмеливалась даже приближаться к нему. Локи ничего не ответил, и Ангербода повернулась к нему и сменила тему. «Так что у тебя стряслось? Ты приходишь сюда только в те дни, когда тебе скучно или когда у тебя неприятности? Сегодня, судя по всему, подходит второе». «Вовсе нет». Локи поджал губы, словно пытаясь сдержаться, но слова все равно посыпались наружу. «Ну ладно, слушай. Недавно в Асгард пришёл один великан-строитель вместе со своим жеребцом и предложил возвести неприступную стену вокруг города в обмен на Фрейю. Ещё он, правда, попросил солнце и луну, но всем же понятно, что Фрей ему ценнее всего». «Вот уж действительно», — пробормотала колдунья. «Но, конечно же, асы не согласились на это». «И правда. Вот только они согласились», — ответил Локи, неловко ёрзая с некоторыми условиями, стараниями вашего покорного слуги. И что же это были за условия? Ну, великану было предложено выполнить всю работу за меньшее время, и он согласился при условии, что сможет использовать при строительстве своего коня. Асы обдумали это и спросили моего мнения. А я сказал им, чтобы соглашались. Нет что. Нам нужна была стена, и этот незнакомец был готов ее построить. Проблемы я тогда не видел. Так в чём проблема сейчас? А в том, что жеребец строителя оказался невероятно силён, и стена уже почти завершена. Асам вот-вот придётся расстаться с тем, что они поставили на кон, и они считают, что это моя вина. А значит, мне всё и исправлять. По крайней мере, так заявил Один, когда наступил мне на горло и грозился оторвать голову. Так что теперь я должен что-то сделать, и я даже знаю, что именно, но... Я просто чувствую, что всё это добром не кончится, хотя, конечно, любой исход лучше, чем расстаться с головой. Возможно, единственный выход — впредь держать свой рот на замке, пока кто-нибудь другой этот замок на него не навесил. Шутливо посоветовал Ангербода. В очередной раз. Локи улыбнулся, в его глазах плясали отблески огня. С удовольствием бы посмотрел на это.